Глава сорок шестая. Юншэнь. Интересно, что за страницу вклеили в священную книгу Чунлуньи. Ян Ли пригубила заваренный мною чай и задумчиво барабанила пальцами по столу. После устроенной змеем встряски даже усталость и сонливость куда-то делись. Мы решили просто посидеть вдвоем немного успокоиться. Я нахмурился. Восстановил в голове страницы священного бестиария и не слишком уверенно сказал. «Небесный зверь Чуну Луни является водной половинкой в паре божественных стражей. Его противоположность — огненный Ян Луни. Эти змеи дополняют друг друга. А в бестиарии именно об янлуне Луне и говорилось. Вот кому следует опасаться воды в момент линьки». Если предположить, что в прошлом оба небесных зверя, которых считали лучшими друзьями и братьями по оружию, оставили потомков и написали священные тексты, логично, что книги будут похожи настолько, что лист из одной можно незаметно подложить в иную, поменять местами. — Погоди, — ужаснулась Ян Ли. — Значит, где-то в Поднебесной есть род змеев, только огненных, у которых точно так же гибнет потомство, от неправильных условий линьки? О, небеса! Надеюсь, я с ними не пересекусь. — Почему? Тебе не жаль умирающих детей? — я вопросительно вскинул бровь. Речи Ян Ли, на первый взгляд, всегда казались хладнокровными и несколько эгоистичными. И я бы даже поверил бессердечность жены, если бы не видел ее в образе белой девы. А еще я знал, что на практике она, вопреки недовольству и ворчанию, бросается на помощь каждому, кто попадается на глаза. Что печально, часто во вред себе. «Мне хватает одного змея под кроватью!» — возмущенно фыркнула лиса, протягивая мне опустевшую пиалу. «А тебе нет?» «Хочешь, чтобы уже наимелся наложник с репродуктивными проблемами или без он их?» «Нет», — покачал головой я. Навязанный наложник сильно бередил эмоции. Особенно болезненно все воспринималось по той причине, что меня, законного супруга, до сих пор не допустили к телу. А вдруг ей действительно придется по нраву покорный воин из потомков божественных зверей? Меня она постоянно называет худым, хрупким и тощим. Змей же отличается высоким ростом, широкими плечами и рельефной мускулатурой. «Тссс!» Я все больше начинаю жалеть, что возвысился столь рано. Может, временное отсутствие сил позволит мне слегка повзрослеть? «Правильно», — кивнула жена. «И вообще, я не всесильная спасательная служба Поднебесной. Вполне возможно, Чоу догадаются найти ту семью и предупредить огненных змеев. Или они уже в курсе, где те живут». «А если нет, намекнем как-нибудь тонко, чтобы озаботились. Тогда спасителями будут они, и все благодарные шишки им достанутся». «Зачем намекать?» «Змею скажи, он передаст». Я раздраженно пожал плечами. «У него наверняка есть связное устройство». Янули и поморщилась, и помассировала виски. «С утра ногами сходит и расскажет. Не проблема. А мы от змея отдохнем». «Голова отваливается», — пожаловалась она. «Ладно, я спать. А если кто ко мне с утра с чем придет, то сразу тем я огребет. В смысле, ну ты понял». И направилась за ширму переодеваться. А через пять минут неугомонное существо уже провалилось в сон. Однако у меня не получилось быстро уплыть в страну грез. Во-первых, мешали мысли. Во-вторых, ночная одежда жены показалась непозволительно открытой. Ян Ли даже шелковые носки не надела. «И с этим тоже надо что-то делать». В-третьих, когда еще у меня будет возможность ее внимательно рассмотреть в таком виде? Теоретически, конечно, все последующие ночи. Хотя с девчонкой можно ожидать чего угодно. Не удивлюсь, если завтра нам опять не удастся поспать. Разволновавшись, я сел в позу лотоса, привычно разогнал потоки ци и задумался. Что можно сделать с желанием Янли Ли вылечить змея? Чем усерднее размышляю, тем меньше мне нравится эта затея. Но упрямую лису не переубедить никакими доводами, если она что-то вбила себе в голову. Лично я бы змея и вовсе кастрировал. Для надежности. Пусть служит в доме евнухом, раз ни на что не претендует. Жертва рода чешуйчатая. Но с моим предложением вряд ли кто-то согласится. «Пожалуй, выход все же есть». Поймаю змея, свяжу и частично раздену, а Ян-Ли пусть быстренько осмотрит. В моём присутствии. Так ведь безопаснее и приличнее. Незачем ей глазеть на него, пока меня нет рядом. Даже несмотря на то, что ещё слаб мне далеко до талантливых первогодок родного пика, но за моими плечами огромный опыт и знания, они дорогого стоят, не чета грубой физической силе. Так что утром... Я осторожно погладил жену по спине и тихо сказал. «Просыпайся, лисичка. Пациент подан». Не скрою, в моем голосе звучало чуть больше самодовольства, чем я желал показать. Но ничего не могу поделать. Вылавливая у забора змея, объясняя, что с ним будет, если попробует сопротивляться, связывая и раздевая его, я внезапно понял, в чем заключается проблема». И теперь не то чтобы пребывал в восторге от неизбежных прикосновений жены к чужому телу, но мысль о кастрации наложника отодвинулась на второй план, поскольку мне уже не стоит ни о чем беспокоиться. Природа все сделала за меня. Как выяснилось, Чоу Шэн Сан, еще накануне, прячась за моей спиной, опасался вовсе не собственного уязвимо обнаженного положения, а того, что мы заметим постыдный недуг. Он одновременно и жаждал вылечиться, и дико боялся насмешек и пренебрежения. «Могу его понять, но сочувствовать не буду. Нечего обручальные браслеты на чужих жен надевать, что бы тебе старейшины роды не приказывали. И уж, конечно, не на жен заклинателей». М -м -м. Ян Ли крепко зажмурилась и сморщила нос, поневоле рождая в моей душе незапланированные эмоции, а затем открыла сонные глаза. Она была столь нежна и расслаблена в утренней неге, что мне сразу захотелось припрятать связанного змея под кровать и на пару палочек забыть о существовании Шэн Сана. Да и рот у невольного пациента все равно заткнут кляпом. Добычу я поймал еще на рассвете и не желал, чтобы змей криками и ругательствами разбудил Ян Ли. Невыспавшаяся Ян Ли, как я успел заметить, не видит разницы между мужьями, братьями, наложниками и зловредными речными демонами. Все одинаково подлежит испепелению прямо на месте. «Это что?» — томная поволока исчезла из глаз жены. «А жаль». «Хм... Завтрак-постель. Любишь змеятину?»